Так появилась страсть, иногда она мучила его, как ностальгия и резов предков. Серьезные книги, которые он держал у себя в каюте, всегда удивляли его друзей-офицеров, предпочитавших дешевые романы. Многие думали, что Фрей Роуленд очень уж странный, но он никогда не позволял своему внутреннему «я» проявиться настолько, чтобы оказаться белой вороной. Если на борту или где-нибудь в порту случалась вечеринка, Фрей веселился так же безудержно, как и все. Какой-то особенной девушки в его жизни не было, пока он не стал третьим помощником капитана на одном из самых старых лайнеров, ходивших в Южную Африку. С девушками он танцевал, Легонько целовал вечером, но ни одна из них ничего не значила для него. И вот появилась Леонора. Она была американкой, дважды побывала замужем и дважды развелась. Фрей так и не узнал, кто был инициатором развода, она или ее мужья. Женщин такого типа он еще не встречал и просто был ослеплен... Она оказалась опытной, веселой, красивой и покорила всех мужчин на борту. Когда Фрей позволял себе вспоминать Леонору, то видел ее сидящей рядом с обеденным столом. Тогда в первый вечер он подумал, что более прекрасной женщины еще не встречал. Рейс пришелся на зимнее время. На Леоноре было что-то из белой шерстяной ткани, ожерелья и браслеты из бирюзы. Она всегда одевалась шиком, на который способны только американки. Густые темные волосы коротко подстрижены. Долгое время она казалась ему ровесницей около двадцати шести. Потом Фрей узнал, что она лет на десять старше, но Ленора прекрасно сохранила фигуру, тоненькую, как у девочки». Кожа у нее была не очень хороша, нос немножко приплюснут, зато пленяли удивительно красивые глаза, прямые черные брови и большой смеющийся рот. Резкий, режущий ухо голос выдавал у ней жительницу Нью-Йорка. Поначалу тембр ее голоса совсем не понравился Фрею, но вскоре он стал его обожать». Красные смеющиеся губы постоянно произносили остроты и шутки. «Ну, парень!» — усмехнулась она, когда он сел рядом. «Вы классно выглядите в этой форме!» Малышка ленни и подумать не могла, что ей придется сидеть рядом с таким красавчиком, но она рада, что не страдает морской болезнью и сможет встречаться с ним здесь три раза в день, поглощая горячую пищу. Горячую пищу? Многое из того, что она тогда говорила, казалось ему остроумным. Очень скоро все стали называть ее «малышкой Ленни». Много времени она проводила в каюте Фрея, слушая пластинки и обсуждая с ним все, от Древней Греции до современного Востока. Она отлично вела интеллектуальные беседы, к тому же было очень сексуально. Фрей безумно влюбился в эту женщину. Ему было наплевать, скольких мужей она поменяла. Он был не против стать третьим. Казалось, она отвечала на его любовь. И короткое путешествие в Кейптаун превратилось для Фрея в цепь экзотических дней и ночей. В основном это касалось ночей, ведь он держал в своих объятиях страстную Леонору, Вспоминая тот рейс, он просто удивлялся, как легко было обвести его вокруг пальца. Он считал ее богиней и не мог понять, как она со своим умом и опытом в браке отважилась так сильно влюбиться в безнадежного морского офицера. Но настал день пробуждения. Предполагалось, что Леонора едет в Йоханнесбург к своему брату. Фрей предложил явиться туда вместе. Он намеревался купить обручальные кольца и жениться как можно скорее. Уже значительно позже он припомнил странное выражение ее лица, когда он сделал это предложение. Она потрепала его по щеке пальчиками с ярко-красными ногтями и пробормотала. «Ты, милашка, любовник!» Но ни одним словом не обмолвилась о свадьбе. Она обещала прийти к нему в каюту, когда все пассажиры улягутся. Конечно, это было строго запрещено, но Фрея ничуть не беспокоила. Маленькая Ленни тоже с удовольствием нарушала правила. Вечером Стюарт принес записку, в которой Ленни жаловалась на самочувствие и обещала встретиться с ним утром, когда корабль, пришвартуется в гавани. У Фрея разболелась голова, а поскольку в его каюте не нашлось даже аспирина, он отправился к корабельному врачу за таблеткой. Доктором на судне служил выходец из Южной Африки, ровесник и приятель Фрея. Постучавшись и не услышав ответа, Фрей нажал ручку и заглянул внутрь. Его глазам предстала неотразимая Леонора в белой шелковой пижаме. Она лежала на постели. Рядом сидел доктор, тоже в пижаме. На стуле висел ее халат. На тумбочке стояли открытая бутылка шампанского и два бокала. Любовники уставились на Фрея. Он побледнел, как смерть, сжал кулаки и бросил Леоноре слово заставившие ее вскочить. Но в самообладание она потеряла лишь на мгновение, потом повернулась к доктору и со смехом сказала, «Дай ему успокоительное, дорогой, бедняга выглядит так, словно сейчас свихнется. Что же ты, дурачок, забыл закрыть дверь?» Доктор бормотал какие-то извинения, но Фрей с треском захлопнул дверь, вернулся к себе и повалился на койку. Мир рухнул. Он понял, какой женщиной была Леонора. Надо же, оказался в дураках. Леонора не пыталась встретиться с ним. Фрей получил лишь записочку. «Извини, что разочаровала тебя, мой милый любовник, но когда-нибудь тебе пришлось бы повзрослеть». Не здесь на маленькую Ленни, которая помогла тебе сделать это. Неужели ты не понимаешь, что немножко старомодно заканчивать нашу интрижку браком? Все было приятно, но я не воспринимала это так серьезно, как ты. Если хочешь знать правду, брата в Йоханнесбурге у меня нет, я еду, чтобы выйти замуж за милого толстячка-миллионера, который. Подарит мне бриллиант величиной со сливу. Спасибо за приятные воспоминания, малышка Ленни. В сердцах Фрей разорвал никчемную бумажку на мелкие кусочки и выбросил за борт. Подхваченные сильным ветром, они унеслись, развеяв последние иллюзии. Он не испытывал неприязни к доктору, Мужчины достигли определенного взаимопонимания и даже смогли говорить о Леоноре довольно плохо. Доктор повторил ее совет, пора взрослеть. Держись подальше от одиноких женщин на борту. В мире тысячи таких, Леонор, дурачок. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше, конечно. Есть и хорошие девушки, но нужно уметь находить их. Лени, похожа на змею, очень симпатичную, но явно ядовитую. После этого Фрей всегда мысленно представлял Леонору черной гадюкой, убивающей своим ядовитым укусом. Он все еще чувствовал на губах поцелуй смерти. Но уже в следующем рейсе он стал более осторожен и рационален. Ни разу не влюбился, не увлекся, и упорно пытался убедить себя, что не женится никогда. Женщинам доверять нельзя. Успех у них доставлял ему горькое удовлетворение и сознание того, что любую стоит только поманить пальцем. Но никогда этого не делал. Он стал фреем, надежно скрывающим за внешним обаянием свои чувства. Взгляд его полуприкрытых, недоверчивых глаз заставлял женщин, желавших пофлиртовать с ним, сразу почувствовать себя не в своей тарелке. Правда, популярность его от этого не уменьшилась. Именно такого Фрея встретила сегодня кинозвезда Андра Ли. Он оставался вежливым и услужливым даже тогда, когда ему хотелось зевать. Разговор поддерживали в основном леди Боливер и миссис Опендорф. Наконец Фрей заметил, что мисс Ли ведет себя нешумно и ненавязчиво. Она кажется удивительно спокойной, даже замкнутой. Он вежливо задал ей вопрос о карьере, и она ответила, что уже оставила ее. «А что?» «Бедная, богатая девушка стала настолько богатой, что может позволить себе уйти на пенсию в ранней юности».